Глава 12, в которой наши герои кое-чего лишаются. Хабаровск, остров Большой Уссурийский. Город Хабаровск, центр Хабаровской локации. Микрорайон Красная речка, 48 градусов, 22 минуты северной широты, 135 градусов, 2 минуты восточной долготы. Несколько дней спустя бизансцена практически не поменялась. В маленьком и замызганном гостевом доме на Красной речке валялись на кроватях два монаха. «Ну что, босс, во-первых, поздравляю с прибытием в славный город Хабаровск. Во-вторых, позволь тебе сообщить, что предсказанное мною полностью сбылось. Деньги у нас практически закончились. Поэтому могу тебя обрадовать. Никаких памятников графу Муравьеву Пятитысячному, никаких монументов, балалайки и пелей и прочих предметов восхищения Пепке Паганели ты не увидишь». «Почему?» – спросил четвертый. Потому что в центр мы не пойдем, отрезал псих. Нечего нам там делать. Видишь ли, там дальше будет река Амур. Она же, если верить китайцам, река черного дракона Хэйлунцзян на их щебечущем языке. И речку эту, одну из великих рек планеты Земля, нам по неволе придется пересекать. Но вот не задача. Нам нечем заплатить за переправу по Амурскому мосту. А бесплатно там не пропускают. Даже монахов. Поэтому, повторюсь, нечего нам там делать. А что же делать, поинтересовался монах? Не переживай, босс, выход есть всегда. Даже на вскидку я их вижу минимум два. Первый – это зависнуть в Хабаровске и устрою здесь длительный гастроль по собиранию подаяния. Но здесь есть проблема. Во-первых, наше продвижение замедлится, что не порадует систему. А во-вторых, нам нечем платить за ночлег. А бомжей в Хабаровске не жалуют. «Здесь, мой милый друг, как говорят знающие люди, невероятно лютая администрация. Глазом моргнуть не успеем, как окажемся на общественных работах. Будем нужники чистить или мусор по улицам собирать. Не знаю, может, тебе смирение и полезно, но я как-то не рвусь в лотари». Четвертый очень внимательно посмотрел на спутника, хотел что-то спросить, но передумал и задал напрашивающийся вопрос. «А второй вариант какой?» А второй вариант, мой юный друг, следующий. Выспавшись, мы на рассвете со всей возможной скоростью сваливаем из городской черты Хабаровска и устремляемся в основанное румынами село Осиновая речка. Это уже не городская локация, и цены там на порядок гуманнее. И самое главное, мой юный друг, в селе Осиновая речка мы увидим мост через Амурскую протоку, на который нам денег хватит. так мы окажемся на острове Большой Уссурийский. Оттуда нам, конечно, придется еще как-нибудь пересечь, собственно, сам Амур. Но эту проблему мы уже будем решать в порядке поступления. Может, лодку наймем, может, плод построим, еще не знаю. Главное, на острове не заблудиться и на китайскую территорию не забрести. В иностранной локации у нас с тобой столько навыков и умений слетит, что нас даже муравьи толпой запинают. Вот, собственно, весь план. Вопросы? Два. Немедленно откликнулся четвертый. У меня есть два вопроса. Первое. Если мы завтра обратно пойдем, то какого черта мы вообще в Хабаровск заходили? Все-таки ты туповат, с сожалением, сообщил Псих. Естественно, ради подорожной, которую мы сегодня отметили. Тебе что, мало к святости отсыпали? Да нет, растерянно сказал четвертый наоборот, много раза в три больше обычного. Ну так почитай, хоть раз, гайды, вместо своих молитв, предложил Псих. Может, тогда будешь в курсе, что чем больше населенный пункт, тем больше ему система радуется. Это реперные точки системы, умник. Поэтому в крупные города мы будем заходить, даже если для этого крюк придется делать. Давай второй вопрос. Откуда ты все это знаешь, монах подозрительно смотрел на спутника? Ну, про мосты, поселки, цены. Ты что, пленных допрашивал? о ничуть не смутился псих. «Вопрос не в бровь, а в глаз. Ладно, дезавуирую свое прошлое заявление, не такое, уж ты тупой. Помнишь, на прошлой ночевке в Зоевке я попросил тебе молебен служить по бандюкам, которых я в бикини положил?» «Конечно, помню», – улыбнулся четвертый. «Там было сразу два повода для радости. Во-первых, наконец-то у тебя монашеское благочестие просыпаться начало, а во-вторых, мне за это служение неплохо святость приподняли». Ну как? Псих был немного смущен. В общем, это не совсем благочестие было. Вернее, нет, точнее так. Это не только благочестие было. Благочестие тоже было, честное слово. А кроме благочестия, четвертый смотрел на спутник с выражением лица, все-таки ты неисправим. Ну, короче, тут такое дело. У меня порезали в основном боевые навыки, кроме тех, которые трогать просто нельзя, иначе все просто нафиг рассыпется. Но когда мне резали боевку, то изувечили немало и всего остального. И если боевые умения я могу восстанавливать чисто в рамках класса монах, то все не боевые оживляются без проблем. Были бы очки развития. «А, то есть за мой молебен и твое в нем участие тебе очков развития отсыпали», – догадался четвертый. «Ну ты жук, псих. Ты хоть когда-нибудь в жизни что-то делаешь бесплатно от души?» «Даром за амбаром», – обиженно обозначил свое жизненное кредо псих. «Я ничего плохого не сделал. Мне ни один параметр ни на бал не срезали, монашеские в том числе, только прибавили. Умение грамотно порастраивать билд – богоугодное дело, я тебе точно говорю». «Ладно, хорошо», – не стал настаивать четвертую. «Ну и на что-то эти очки пустил». «Заблоченное умение гениус Локки восстановил», – просиял псих. «Прикинь, нормально встал на место, как там стояло. Никогда не слышал о таком», – признался четвертый. «И что он дает гениус этот? Интеллект, что ли, бустит?» «Конечно, не слышал», – хмыкнул псих. «Это эпик. Я знаешь, какую цепочку квест в свое время прошел, чтобы его получить?» «Гениус Локи» – это «чтоб ты, колхозник, знал латынь». переводится как «гений локаций» или, проще говоря, «дух места». У каждой территории есть свой хранитель, типа Лешего или Водяного. Умение «гений услоки» дает возможность их вызывать и получать от них информацию. Пока, конечно, только самых мелких хранителей. Гений Хабаровска меня просто пошлет, если я с дуру к нему взывать начну. А вот духа микрорайона «Красная речка» я вчера вызвал, пока ты в очереди в администрации сидел. Он мне дал все эти расклады по переправам, и злобным хабаровским ментам. Завтра на острове тамошнего духа высвистую. может, он что и подскажет, как нам там через Амур переправиться. Да ты не парься, босс, это точно не харам. Мне за разблочку этого умения система вчера даже добряков отсыпала с мотивировкой, что я способствую успеху паломничества. Давай спать, завтра трудный день. У нас каждый день трудный, сказал четвертый сущую правду, но развивать тему не стал и через пару минут вырубился. Остров Большой Уссурийский, Хабаровской локации, 48 градусов, 37 минут северной широты, 134 градуса, 81 минута восточной долготы. Поначалу план «Психа» шел как по нотам и даже с плюсом. В Осиновой речке даже удалось договориться о бесплатном проходе по мосту в обмен на освещение контрольно-пропускного пункта. Пришлось четвертому переодеваться в парадную рясу. Освещение КПП тоже прошло без сучка, без задоринки. Даже «Псих» не накосячил, со своей партией вступал вовремя, кадилом махал не над головой. А за молебен система еще и святости отсыпала. В общем, остров Большой Уссурийский компаньоны пересекли в хорошем настроении и на берег Амура вступили уставшими, но Больными. Но потом начались неприятности. По реке вдруг прошла большая волна, и псих застыл, как собака, сделавшая стойку. Четвертый хотел было спросить, что случилось, но не успел. По глади пошла вторая волна, а псих мгновенно сбросил хурджин с плеча и за руку сдернул монаха с седла. Шлепнувшийся на землю, как жаба, четвертый не успел даже "Ты что делаешь, как псих перебросил его через плечо и большими прыжками устремился обратно, прилегавший к берегу лесок. «Тихо, тихо!» Набегу он нежно похлопывал монаха по спинке, словно младенца. «Ты пост просто бодных монстров не видел!» «Ну их нафиг! Чем от них дальше, тем лучше! Они обычно от реки далеко не отходят!» Висевший на плече монах поднял голову, и от увиденного у него вдруг похолодели ноги. На берег действительно выскочило огромное чудовище, ростом метра три не меньше. При этом голова гиганта была увенчана огромными ветвистыми рогами, в руках он сжимал циклопических размеров трезубец, а ноги чудовища очень напоминали слоновье. Водяной демон завертел головой, выискивая беглецов, а заметив их удирающими подальше от воды, пришел неистовство и что-то неразборчиво закричал им след, потрясая трезубцем. Больше монах ничего не увидел, поскольку псих на полной скорости влетел в лесок, и ветви деревьев перекрыли четвертому обзор. На какой-то неприметной полянке обезьян без каких-либо нежностей свалил четвертого на землю и изрек. «Достаточно далеко, я думаю. Ты заныкайся куда-нибудь и не отсвечивай, а я за вещами. их там много?» Я одного видел, честно признался монах, но он капец какой здоровый. Чем больше шкаф начал псих, но убежал, не договорив. Не успел четвертый забиться в густые кусты от греха подальше, как вернулся псих и бросил бухурджин в центр полянки. «Вот, держи вещи, коня нет». «Как нет?» Четвертый расстроился и полез обратно из кустов, нещадно ругаясь и треща ветками. «А куда он делся?» «А я знаю», — вытаращил глаза псих. «Может, сперли, может, сам убежал, испугавшись». «А посмотреть нельзя было?» злобно, — злобно поинтересовался монах. «Там же песок. Даже я все по следам пойму». «Блин, затупился, сознался обезьянный, и опять убежал на берег». «Сперли, суки!» – доложил он, вернувшись. «Нашего коня сперли, гниды, следы в реку ведут». «А что ты ко мне бегаешь всерьез?» – обозрился четвертый. «Может, сделаешь уже что-нибудь? Нам без коня никак нельзя. Без коня мы вдвое медленнее пойдем». «Прости, босс, псих вроде бы даже покраснел, хотя за шерстью плохо видно. Это же лошадь, не хорек какой. Я просто лошадей сильно люблю, и потому очень расстроился. Вот и начал тупить». Псих выдернул иголку и несколько взмахов превратил ее в посох. «Ну все, кранты местным, лошадь я им не прощу. Босс, ты только сиди здесь и никуда не сваливай, я постараюсь побыстрее». Прибежав на берег, псих огляделся вокруг и, только убедившись, что берег абсолютно пуст, истошно заголосил «Эй, ты вошь рогатая, коня верни!» «Коня, говорю, вернул быстро, а не то я тебе сейчас этой палкой!» И псих пустился в подробные эмоциональные объяснения, которые от первого до последнего слова шли в разрез с монашеским статусом. Где-то минут через десять по реке пошли волны, и вскоре на берег выскочил рогатый монстр, красный как рак. «Ты что сказал, урод, завопил он, потрясая трезубцем!» «Ты это кому сказал, мелочь каменитная?» И через пару секунд началась драка. Сначала силы противников выглядели почти равными, несмотря на то, что псих доставал амурскому монстру только до пояса. Обезьян был гораздо быстрее, гораздо легче двигался и наносил вдвое больше ударов. Рогатый же брал силой и мощью, и пару раз подставившийся под удар псих отлетал метров на пять. Тем неожиданнее был исход поединка. Противники бодро обменивались ударами, ничего вроде бы не предпещало, как вдруг рогатый монстр рыбкой прыгнул в реку практически без брызг, вошел в воду, и только круги на воде пошли. Псих еще постоял на берегу, поорал обидные словосочетания, но ничего ими не добился и вынужден был уйти в освоясь. Вернувшись на полянку, он раздраженно бросил свой посох на траву и коротко доложил «Сбежал». А лошадь поинтересовался четвертый. «Вы очень догадливы, господин начальник». Реплика психа просто сочилась ядом. «Лошади нет». «У меня квест появился», пояснил четвертый под названием «Верните лошадь" или добудьте новую». «Я его принял». «Ну так иди выполняй!» Псих был самая самоязвительность. Квест сам себя не сделает. А я полежу пока. Сейчас моя очередь валяться на травке. «А тебе квест не предложили?» Четвертый был настойчив. Психкосо посмотрел на напарника, но потом, нехотя, все-таки полез в систему. Появился. Но я их, пожалуй, пошлю. Я люблю лошадей, но на нашей лыске свет клином не сошелся. Погуляешь пока пешком, а как разбогатеем, купим новую. Опять же, нет, худо без добра. Без лошади через Амур будет переправиться проще. Ты на штрафы посмотри, невинным тоном предложил юноша. А что штрафы, ворчливо буркнул обезьян, но тут же сменил тон. ой о «Систему, что ли, переклинило?» Он поспешно принял квест и резюмировал. «Похоже, пацан, мы здесь надолго застряли. Будем сидеть на этом острове, как Робинзон с пятницей, пока сюда какая-нибудь лошадь не забредет. Давай думай, что сделать можно. Сразу на вскидку можно рискнуть и попробовать лоблю на жильца. В одиночку вдоль реки погулять не хочешь? Этот рогач довольно медленный. Если ты ближе трех-четырех метров к воде подходить не будешь, я успею из соответственно добежать». «Да можно попробовать», не стал отникиваться четвертый. «А что он с собой вообще представляет? Как он? Я же ничего не видел». Он задумался псих. «Хороший вопрос. Он слабее, меня причем изрядно. Я думаю, он не сильно далеко за двухсотый уровень ушел, но при этом боевку ему специалисты ставили, причем специалисты хорошие. Проще говоря, он не профи, конечно, но и не самоучка, а выученный боец, причем учили его хорошо. Пару раз он даже меня удивить смог». Он опять задумался, а потом после паузы продолжил. Знаешь, что странно? Стиль боя у него совершенно земной. Но пара связок им проведенных, я бы поклялся, что такому только в верхних планах учат. По идее, уровня ему до вознесения может и хватить, правда, по нижней планке. Тогда непонятно, что он здесь делает. Может, выбился в верхние планы, там на радостях забухал, и из-за недостатка уровня свалился обратно? Теоретически возможно. Но не похож он на бухаря. С башкой у него точно все нормально, он быстро выкупил, что я намеренно дерусь слабее, чем мог бы. Я хотел ему морковку победы показать и ею от воды подманить, а там глушануть сразу и потолковать по душам, но он не купился. Быстро меня вычислил и свалил Красиво. С другой стороны, на ругательство как пацан повелся. Почти сразу выскочил. Хорошо выучен, поэтому в себе уверен. Может быть, да. Вот еще непонятный он. В смысле непонятный, переспросил четвертый. В прямом я не понимаю, кто он. Понятно, что демон, но какого происхождения? Рога он? и тут же копыта, как у слона. И его как будто как дракона сказочного из частей разных животных собрали. Четвертый хмыкнул. «Как ты говоришь, Амур по-китайски называется?» Псих рассеянно ответил. «Хэй река черного дракона». «Так может, не договаривая, предположил четвертый». «Псих недоуменно посмотрел на юношу. Больной, что ли? Такой большой, а сказки веришь? Драконов не существует. На земле, по крайней мере, их точно нет. Я проверял. В верхних планах есть. Но с какого бодуна дракон верхних планов полез бы в нашу локацию? Что ему здесь делать? Да не похожи тамошние драконы на этого. Да не, бред. Псих еще посидел немного, подумал и резюмировал. Дракон он там или не дракон, но, боюсь, Хьюстон, у нас проблемы. Что-то мне подсказывает, что этот рогатый мамонт не вылезет». А он – наша единственная ниточка для выполнения квеста. К сожалению, так оно все и получилось. Напрасно четвертый гулял вдоль берега и только ноги в амуре не мочил. Напрасно псих выкрикивал самые обидные ругательства и рассказывал самые пошлые анекдоты про маму на лошадей. А потом, на всякий случай, еще и про драконов. Напрасно он, придя в неистовство, крутил своей палкой в воде, балам о воду. Речной дракон так и не вышел. И даже голоса не подал Умотавшись, компаньоны сидели на берегу Разглядывая недвижную гладь Амура Четвертый уже готов был поверить Что в этих водах и не скрывается никого Но в это время ближе к фарватеру Всплыло конское седло И покачиваясь на амурских волнах Неспешно двинулось вниз по течению В долгое путешествие к татарскому проливу Сожрала мама коныка и конок без ноги Непонятно прокомментировал происшествие псих. Четвертому захотелось плакать. Выхода не было.